Глава 14 В трейлере, за закрытой дверью, Дэнни внезапно начинает трясти так, что ему приходится присесть. Это первый приступ с тех пор, как он бросил пить. Тогда его трясло по утрам, пока он не выпивал первую чашку кофе. И не принимал пару таблеток аспирина. И, разумеется, его трясло, когда он очнулся в тюремной камере в Уичитте, где не было ни кофе, ни аспирина, способных ему помочь. Именно тогда Дэнни решил, что должен прекратить пить, иначе наживет себе еще больше неприятности. Он бросил, и посмотрите, в какой заднице он сейчас находится. Ни одно доброе дело, бла-бла-бла. Дэнни лень варить кофе, но в холодильнике стоит упаковка пепси. Он залпом выпивает одну бутылку, громко рыгает, и потихоньку успокаивается. Адвоката зовут Эдгар Бол, и он местный. Дэнни не ожидает ответа. Вечер пятницы, но в записанном сообщении указан номер, по которому можно позвонить в случае срочного дела. Дэнни набирает его. Алло? Это Эдгар Бол? адвокат? Он самый. И сейчас я собираюсь сводить жену на ужин в Хайпис Джек, Так что обрисуйте вашу проблему коротко. Меня зовут... «Дэниел хефлин Кажется, в полиции считают, что я убил одну девушку. Дэни задумывается и поправляется. Я уверен, что они так считают. Но я этого не делал. Просто сказал им, где находится тело. Завтра я должен явиться на допрос в полицейский участок в Маниту». «В департаменте полиции Маниту хотят...» «Нет, это КБР. Они просто собираются провести допрос там. На сегодня они оставили меня в покое, но, думаю...» — Утро могут арестовать. Мне нужен адвокат. Ваш номер мне дал Билл Дамфрис. На заднем плане слышится женский голос. Бол говорит, что будет через минуту. Затем обращается к Дэни. Я адвокат по недвижимости. Билл сказал вам это? Я занимался уголовными делами только в первый год своей практики. В основном вождение в нетрезвом виде и мелкие кражи. — Я не знаю других. — Во сколько состоится допрос? — В десять. — В ДП Мониту на Рэмпорт-стрит. — Судя по всему. — Я согласен присутствовать, но на большее не рассчитывайте. — Спасибо. — Если на том дело не закончится, я порекомендую вам адвоката, занимающегося уголовными делами. Дэни собирается еще раз сказать спасибо и, возможно, попросить Була довести его до полицейского участка, но тот вешает трубку. Не густо, но хоть что-то. Дэнни звонит Бекке. «Привет, Бекке», — говорит он. «У меня тут маленькая проблема, и я б подумал...» «Я знаю о твоей маленькой проблеме», — отвечает Бекке. «И она не кажется мне такой уж маленькой. Я только что разговаривал Синти и Бэпсон». «Кто бы сомневался», — думает Дэнни. «Говорит, копы думают, что ты убил ту девушку, найденную на севере». Бекке замолкает, ожидая, что Дэнни скажет, что не делал этого, что это просто нелепо но он не должен оправдываться. Она знает Дэни уже три года. Раз в неделю они занимаются сексом, иногда дважды. Он забирает ее дочь из школы, и он не должен оправдываться. Точка. Дэнни говорит, «Завтра я должен поехать на беседу с этими двумя следователями из кбр И я подумал, нельзя ли взять твою машину? Они забрали мой грузовик, и я не знаю, когда получу его обратно». Следует долгая пауза. Затем Бэкки говорит, «Завтра я собираюсь сводить Диди на автовыставку. Ты же знаешь, она обожает эти смешные гоночные машинки». Дэнни знает о выставке, хотя никогда там не был. Он также знает, что Дарла Джин никогда не проявляла ни малейшего интереса к этим маленьким гоночным машинам, по крайней мере, в его присутствии. Будь это кукольный музей — другое дело. Все в порядке, не беспокойся. «Ты же никак не связан с этой девушкой, а, Дэнни?» Он вздыхает. Нет, Беки. Я просто знал, где ее искать. Вот и все. Откуда? Как ты узнал об этом? Видел во сне. Беки оживляется. Как летится в Inside View? Да, как она. Мне нужно идти, Беки. Береги себя, Дэнни. Ты тоже, Беки. По крайней мере, она поверила насчет сна, думает Дэнни. С другой стороны... Беки, похоже, верит во все, о чем читает в своих любимых желтых журналах, в том числе в призрак королевы Елизаветы, гуляющей по замку Балмурал, и в разумных людей-муравьев, живущих в тропических лесах Амазонки.